соня После того, как мы с Климом побывали в полиции, у меня пропал аппетит. Нам теперь приходилось ездить по московским моргам и опознавать бесхозные женские трупы. Потому что Колька Баранов либо пил, либо трясся. «Жмуриков, да жути, боюсь! Вы уж, ребята, меня не бросайте!» И повсюду таскал нас с Климом с собой. Поскольку я хотела проводить со своим парнем как можно больше времени и постепенно его к себе привязать, мне теперь приходилось конфетно-букетный период проводить в... моргах. От запаха формалина меня начало мутить. Он преследовал меня повсюду. «Что-то ты бледная», – заволновалась мама. «Не ешь ничего». Я сидела на кухне у родителей и пыталась хоть что-то в себя запихнуть под пристальным маминым взглядом. Но перед глазами стояла жуткая картина из вчерашнего дня – трехмесячная утопленница. По словам патолога-анатома, тело женщины не меньше двух недель пролежало в воде. А потом отправилась в морг на хранение, пока мест не найдутся родственники. Это была не Барановская, как и другие два женских трупа, на которые тоже пришлось взглянуть. Поэтому я даже смотреть теперь не могла на лежащие передо мной пельмени, раздувшиеся в кипящей воде, как... Я судорожно сглотнула и отодвинула тарелку. «Нам нужен труп Барановской», – решительно заявил Клим. «Дальше без него никак». Вот уж никогда не думала, что мое семейное счастье будет зависеть от трупа абсолютно чужой мне женщины, которую я при ее жизни даже в глаза не видела. Но и сумасшедший выигрыш в лотерею я тоже не могла предположить. Это мне наказание за незаслуженные миллионы, искать трупы. Не хочешь есть, выпей чаю. Посоветовала мама и, нацепив очки, принялась в очередной раз промывать мне мозги. В 2001 году большой куш в лотерею сорвала семья из Уфы. Получив огромный выигрыш, пара начала вести затворническую жизнь, а главным развлечением стал алкоголь. Спустя всего пять лет состояние было полностью потрачено. «Лучше не выигрывать ничего». Сказала женщина в интервью «Комсомольской правде». Через пять лет после выигрыша счастливица скоропостижно умерла. Последние несколько месяцев до трагедии пара жила в полной нищете. Мама сняла очки и наставительно посмотрела на меня. Я увидела заметный прогресс. После того, как мы определили свои миллионы в банковскую ячейку, мама обратила свой интерес на российских миллионеров. «Мне больше не грозили судьбой несчастного Майкла Кэрролла, а приводили в пример безработную из Уфы». «Чем ты занимаешься в последнее время, Софья?» – строго спросила родительница. «На тебе лица нет». «Езжу по моргам», – чуть не ляпнула я, и благоразумно залепила рот булочкой. Мама вздохнула и опять нацепила очки. Обладателем 35 миллионов рублей весной 2009 года стал слесарь из Москвы Евгений Сидоров. Выигранные деньги мужчина не стал тратить на столичные квартиры, путешествия и развлечения. Вместо этого новоиспеченный миллионер взял семью и уехал на малую родину, в Липецкую область. В родной деревне Евгений построил новый дом, отремонтировал дорогу и завел небольшую ферму. Сегодня мужчина занимается разведением карпов и вполне счастлив. «Вот видишь», – обрадовалась я, – «вполне счастлив». «Это не то», – торопливо сказала мама и взялась за маркер. Слесарь вместе с осчастливившими его карпами был выморан из списка, а мама опять взялась за иностранцев. В Нигерии женщина, которая выиграла в лотерею внушительную сумму, отдала деньги уличной нищеньке всего час спустя после вручения ей чека. Как объяснила женщина, она слышала много историй о том, как люди выигрывают в лотерею большие деньги, а потом на них обрушивается большое количество несчастий. Поэтому победительница решила не испытывать судьбу и отдать выигрыш первому встречному. Розмари обналичила чек и, как и обещала, сразу же отдала деньги нищенке, которая с двухлетним ребенком просила милостыню. Нищенка поблагодарила победительницу за благотворительность и пообещала, что на эти деньги немедленно откроет торговлю какой-нибудь едой. Прежде чем удалиться, новая миллионерша отделила скромными суммами и других нищих на улице. Мама потрясенно сняла очки. «Нет, это совершенно не то». «Самое то!» – обрадовалась я. «Что за безобразие?» Мама ворча уткнулась в свои записи. «Ага, вот оно!» – воскликнула она с торжеством и ткнула пальцем в заветный список. «Келли Роджерс до выигрыша была счастливым подростком!» В 16 лет она выиграла 1,9 миллиона евро. Она потратила практически все на шопинг дома, вечеринки и пластическую операцию по увеличению груди. Мама осуждающе посмотрела на мою грудь, весьма скромного второго размера. Теперь за плечами у Роджерса в ее 22 года две попытки самоубийства, два ребенка. Она работает горничной. «Два ребенка», – подчеркнула я. «Видишь, как полезно увеличить грудь». Мама торопливо захлопнула тетрадь. «Пишут, черти что! Наверняка врут». «Ты мне, Сонька, не темни. Бегала к пластическому хирургу». «Нет». «Врешь. Вон твой отец тоже говорит, что по автосалонам не ходит». А то я не знаю, что врет. «Степка!» Раздался зычный мамин бас. «А ну, живо сюда!» «Чего тебе?» Недовольно спросил отец, появляясь на кухне. «Просил у Соньки денег на машину. Признавайся!» «По-моему, мама, этот выигрыш больше всего подействовал на тебя. Не выдержала я. У тебя развелась паранойя». Так и до психушки недалеко. Смотри, пополнишь ты свой список несчастных жертв лотерейных выигрышей». «Ох!» Мама взялась за сердце. «Надо поскорее все это потратить». «Вот оно, началось!» Мы с отцом переглянулись. «Иди, мать, срочно ищи нищенку с двухлетним ребенком, а не то санитаров придется вызывать из дурки». «А ну, живо, замолчите!» – рявкнула родительница. «Значит так, Софья, либо замуж, либо покупай мне виллу за границей». «Замуж!» – тут же сказала я. При мысли о вилле становилось тошно. Что там делать одной в чужой стране? Клим-то мой тут останется. «Али, есть кто?» – прищурилась мама. «Наклевывается». Уклончиво ответила я, заранее зная, что кандидатуру Клима мама не одобрит. Качалов мой далеко не принц, а простой парень. С ним только карпов разводить. Я невольно вздохнула. Да разве любят за деньги? Коли так, в жизни все было бы просто. А за что любят, я и сама не знаю. Знаю только, что кроме моего Климки, мне никто не нужен». «Ради него я буду таскаться по моргам, сколько потребуется». Бароновской нигде не было. Закончив с московскими моргами, мы перешли к областным. Пусто. Как в воду человек канул. А может и впрямь в воду. Лежит наша Виталина Сергеевна где-нибудь на дне Москва-реки, с камнем на шее. В полиции на все наши вопросы лишь разводили руками. «Может, она за границу уехала?» Сделали запрос, тоже пусто. Не выезжала Виталина Барановская за границу. То есть выезжала, но полгода назад и благополучно вернулась. А главное, свет-то в квартире горел. «Что будем делать?» Спросила я у Клима. Мы сидели в квартире моей мечты, в огромной гостиной, совмещенной с кухней. На диване храпел Колька. С тех пор, как он нашел ключ от сейфа, валявшийся, кстати сказать, на самом виду, Колька не просыхал. «Мы с Качаловым проклинали злую судьбу. Надо было самим отыскать этот ключ и выгрести из сейфа всю наличность». «Вот зараза!» – выругалась я, кивнув на пьяного в стельку наследничка. «Что теперь с ним делать? Допьется да ведь до белочки!» «Санитаров вызовем из психушки», — флегматично сказал Качалов. «Я невольно вздрогнула. Что-то слишком уж часто при мне стали поминать психбольницу. Вот что значит выиграть в лотерею. А с квартирой что будет?» Поежилась я. «Не переживай, купим». По правде сказать, с тех пор, как я вошла в эту квартиру, меня от нее мутило. Аура у нее была плохая, но ради клима я готова была терпеть. Пьяный Колька постепенно застрял эту некогда чудесную видовую квартиру. Уборку, естественно, не делал, посуду не мыл, сал мимо унитаза. В общем, вел себя так, как привык в своем зубовске. Не мне же тут делать уборку. Поначалу я мыла посуду и наводила порядок в санузлах. Но мне это быстро надоело. Колька Баранов был патологической свиньей и, надо сказать, быдлом. Хоть я не снобка, но тут и меня начало бесить. Трудно чашку за собой помыть и пол подтереть. всё равно ведь ничего не делаешь, только квасишь с утра до ночи. Но Баранов словно не замечал, в каком бардаке он живет. Труп где-то близко. Качалов принюхался, будто хотел вынюхать этот самый труп. Но в квартире мы все обыскали. Обшарили каждый уголок в подземном гараже тоже. Даже багажник у Бентли открыли. Ключи от машины тоже, кстати, валялись на самом виду. Шиш! Бак был полон, так же, как и пепельница полна окурков. Но на машине давно уже никто не ездил. Такой вывод сделали мы с Климом, внимательно ее осмотрев. К нам уже все привыкли. Охранник пускал беспрекословно повсюду и даже подключился к поискам. Только вот помочь, увы, не мог. Барановскую он не знал, и записей с видеокамеры на 37-м этаже у новых охранников не было, а старые испарились. «Надо пройтись по ближайшим магазинам», – начала фантазировать я. «Поблизости всего один магазин, дискаунтер». «Супер! Значит, она пошла туда!» «В дискаунтер?» Сомнением спросил Качалов. «Миллионерша!» «Когда выпить охота, куда угодно побежишь, хоть в ларек за углом, лишь бы близко!» Я кивнула на храпящего Кольку. «Не думаю, что Виталина Сергеевна пала так низко!» Сомнением сказал Клим. «Много ты про нее знаешь!» И мы пошли в магазин, предварительно заперев кольку на ключ. Было довольно странно, что рядом с домом бизнес-класса располагается именно дискаунтер. Логика здесь не прослеживалась. А мы с Качаловым в последнее время помешались на логике. В середине дня в магазине было относительно пусто. Мне, как неопределившейся миллионерши, работать было не обязательно. Качалов говорил в агентстве, что собирает справки на сделку. И мы преспокойно шатались по моргам. В магазине работала одна молодежь. Я сразу заподозрила, что у них тут сумасшедшая текучка и приуныла. В самом деле, работа собачья. Весь день сидеть на кассе, споря с бабками и ядерными тетками, которые просто обожают дискаунтеры. А если в торговом зале пусто, иди раскладывай товар. Вывози из подсобки тележки со свежей выпечкой или с зелеными бананами. Фасуй, пакуй, приходуй. Хозяин наверняка жмот, маржа тут маленькая. Только от безысходности и пойдешь работать в такой вот дискаунтер. Униформа у них была интересная, желтая с чёрным, Но не в полоску, как у известного мобильного оператора, а в клеточку. По торговому залу носились какие-то пчелы-зэки, или у меня в последнее время исключительно тюремные ассоциации. Поймав за рукав одну такую пчелу, я умоляюще сказала. «Девушка, на минуточку!» «Ну, чего надо?» Довольно грубо ответила та. «У нас пропала родственница», – залебезила я. «Она жила в соседнем доме. Возможно, ваш магазин – это последнее место, где ее видели». Качалов торопливо полез за фото. «В квартире Барановской нам удалось разыскать кое-что получше мутной ксерокопии с ее паспорта. Лицо у пчелы вытянулось. Она, видать, ожидала увидеть бабульку, потерявшую ориентацию во времени и пространстве вследствие старческого маразма». А тут молодая красивая женщина, да еще в шикарном платье. Барановская была сфотографирована на каком-то приеме под руку с интеллигентным тощим шатеном в дорогущих очках. Видать, эта фотка была Виталине Сергеевне дорога, раз стояла на полке в спальне. «Первый раз вижу», – решительно сказала девушка. «А вы подумайте». «Нечего мне думать». Я тут два месяца работаю. А кто у вас тут долгожитель? Вон, Лешка. Она кивнула на кассу. Там сидел паренек в черно-желтую клеточку, спокойный, как удав. Его атаковала очередная тетка с длиннющим батоном наперевес. А почему ж на 10 рублей дороже? Скидка по красным ценникам только по нашей карте. Флегматично ответил паренек. «Нет, а почему нигде не написано?» «Написано». Он ткнул пальцем за спину. «Я очки забыла». «А мы тут при чем?» «А почему ты меня хамишь, сопляк?» Хам пожал плечами. Мне стало его жаль, и я оттерла тетку с батоном своим тощим плечом. «Вы тут не одна, не задерживайте очередь». «Ну и молодежь пошла». Заорала тетка. «Кто вас только воспитывал? Позовите мне начальство!» Парень посмотрел в потолок и вздохнул. «Оно на Мальдивах. Слетать?» Я не выдержала и протянула тетке 10 рублей. «Вот разница между красным ценником и желтым. Только не задерживайте очередь!» Тетка почему-то обиделась. «Ишь, миллионерша!» Сказала она презрительно и, взяв наперевес батон, гордо удалилась. «Спасибо», – флегматично сказал нам парень. «Можно вас на минуточку?» Он оглянулся, у второй кассы стояло только два человека, поэтому парень кивнул и поднялся. «Маша, я отойду ненадолго». «Конечно, Лешик», – весело откликнулась пчелка-труженица за второй кассой. «Чего вам?» – спросил у нас Лешик, отведя к двери в подсобку. Оттуда сладко пахло горячими пончиками. Я даже забыла о формалине и потянула носом дурманящий аромат ванили. «Хочу». «У нас пропала родственница». Кочалов протянул парню фотографию. «Знаю», – кивнул тот. «Часто заходила. Покупала в основном дорогое бухло» поэтому я ее и запомнил. Текилу, виски, хеннесси, иногда шампанское. Все самое дорогое, никакого дешевого пойла. Мы с вам обрадовались. Не тому, что Барановская спивалась, а тому, что лёшек ее помнит. «В тот день, когда она пропала», – волнуясь, сказал Клим. «Она, скорее всего, выскочила из дома к вам в дискаунтер за спиртным». «Так что ты можешь быть последним, кто ее видел». «А когда это было?» Парень с сомнением посмотрел на фото. «В начале осени». «Туманна». Он посмотрел в потолок и вздохнул. «Боюсь, я не смогу вам помочь. Я ее давно не видел, эту женщину, и не помню, когда она последний раз тут была. Она очень любила здешний ресторан», сказал он вдруг. «Какой ресторан?» Переглянулись мы с Качаловым. «Видите, вон ту дверь!» Парень кивнул вперед. У двери, на которую он указал, стоял охранник. «У нас два входа. Один с улицы, другой из мебельного магазина. Воровали много. Войдут с улицы, возьмут товар и в мебельный шасть через эту дверь. Охранника пришлось поставить». «Отсюда хорошо видно вход в ресторан. У них тоже два входа. С улицы и из мебельного магазина. Я часто видел, как эта дама заходит в ресторан. Когда одна, но чаще с компанией». «С компанией?» Я обратила внимание, что Лешек назвал Барановскую дамой. «Муж с женой и трое детей. Похоже, родственники. Зайдите в ресторан, они вам точно помогут». «Спасибо!» – обрадовались мы. «Безобразие!» – раздалось за спиной громогласное. «Почему работает только одна касса?» Я обернулась. Магазин по-прежнему был почти пуст. У кассы теперь стояло три человека. Один с бутылкой пива в руке орал. Может быть, потому что лента перед ним была завалена покупками. Но Маша работала шустро. Чего орать-то?» «Пойду», – вздохнул Лешек. «Как у тебя только терпения хватает», – сочувственно спросил Клим. «Привык», – флегматично ответил парень и пошел открывать орущему гражданину с пивом вторую кассу. «А мы с Качаловым направились к двери в мебельный магазин. Путь нам преградил суровый охранник». Мы ничего не купили. Я развела руками, показывая, что в них пусто. А чего тогда шастаете? Выворачивайте карманы. Не имеете права, возмутился Клим. Боитесь воровства? Поставьте рамку. Денег нет. А на охрану есть, да? Мы, честное слово, ничего не брали, взмолилась я. Родственницу ищем, пропала она. «Ладно, проходите», – смягчился охранник, но все равно обшарил нас глазами, пока мы шли мимо, с ног до головы. «Вот жлобье», – высказался Клим, ища глазами вход в ресторан. «У них все потенциальные воры». «Это жизнь», – вздохнула я. «Воруют действительно много, которые миллионы не могут украсть, помело четырят» потому что хорошо сейчас живет только варьё. Расфилософствовалась, пробурчал Качалов. Между прочим, те, которые в лотерею выигрывают, тоже живут неплохо. Ты так думаешь? А вот меня сомнения одолевают. Не дает покоя вопрос, как потратить деньги. Мне отдай, я потрачу. На что? Живо спросила я. Качалов молчал. «Давай хоть в ресторане что-нибудь закажем ради приличия», – взмолилась я. «А не просто допрос устроим официантке. Я угощаю». «Я не Альфонс», – буркнул Качалов. «Так ведь это для дела». Для дела мой парень согласился заглянуть в меню. Мы уютно расположились за одним из столиков. В ресторане была армянская кухня а цены приятно порадовали. Я настаивала на обеде по полной программе, но Клим скромно заказал долма и чай с чабрецом. Я же твердо решила накормить своего парня до отвала и назаказывала кучу всего. «Ты не лопнешь?» – ехидно спросил Качалов, еще не подозревая, что ему придется всё это доедать. «Шикую! Я же миллионерша!» «Понятно». Когда официантка, шустрая девчонка с влажными черными глазами, принесла напитки, Клим достал из сумки фотографию Барановской. «Мы ищем эту женщину!» «Ой!» сказала официантка, видимо подумав, что мы из полиции. «Мы ее родственники!» успокоил девчонку Клим. Единственный родственник Барановской в это время храпел на диване. Но деваться нам было некуда, приходилось врать. Давно ее не было. Оживилась официантка. Месяца три или даже больше. А до того заходила раз или даже два в неделю. А еще заказывала на дом еду. Хинкали очень любила и наши фирменные хачапури. «А когда вы видели эту даму в последний раз?» «Погодите с вопросами, мне работать надо». «Виновата», — сказала официантка и упорхнула. На бейджи у нее было написано «Карине». «Карине» мы заполучили только когда она принесла нам десерт. Качалов уже лопался, доедая все, что лежало на тарелках. «Грех оставлять такое количество дорогучей еды», — уговаривала я его, лаская взглядом каждый кусок, который исчезал у климушки во рту. «А зачем ты столько назаказывала?» – шипел он. «Голодная была. Ешь». Прежде чем выходить за Качалова замуж, надо его откормить. А то он выглядит моложе, хотя, как выяснилось, мы ровесники. Я вовсе не хочу, чтобы гости на свадьбе подумали, будто я соблазнила подростка. Надо его еще куда-нибудь заманить, в какой-нибудь ресторан». Я подперла рукой голову и вздохнула, любуясь моим парням. Как он ест, точнее, давится едой. «Кушай, Климушка, кушай!» В этот момент и появилась Карина с десертом. «Еще и это?» – взвыл Качалов. «Жареные бананы в карамели, это вкусно, кушайте!» – ласково сказала Карина. Бананы и я была не прочь отведать. «Посидите с нами», – попросил официантку Клим, с явным облегчением пододвинув ко мне тарелку с бананами в карамели. Народу в ресторане днем почти не было, и Карине охотно присела. «Расскажите нам об этой женщине, когда вы ее видели в последний раз?» «Виталину-то, дайте подумать, где-то в конце сентября она пришла с мужчиной. Сначала я думала, что это ее родственник. Они ведь с семьей приходили. Виталина, ее, как я раньше думала, сестра, он и трое детей. Две девочки и мальчик. Но потом Виталина стала приходить только с мужчиной. И они... Карина засмущалась. В общем, они вели себя как любовники. Значит, у нее был любовник. Мы с Климом переглянулись. «Странно, что он не заявил о ее пропаже. Это означает, что...» «А не он ли ее того?» – предположил Клим. «Карина, опишите, как он выглядел». «Представительный такой. Сразу видно, богатый. Одет хорошо. Лет под сорок. Девчонки наши говорили, красивый». Она опять засмущалась. «А вы его таковым не находите?» «Не мое это дело клиентов рассматривать». Она называла его Сергеем. «Сергей, значит». «Машина у него хорошая, джип, рейндж-ровер». «Вы так хорошо разбираетесь в машинах?» «Не я, официант наш, Ашот». Он прямо помешан на машинах. Хвалил языком цокол. «Мол, классная машина, рейндж-ровер». В тот день, когда я в последний раз ее видела, Виталина вела себя странно. Мне показалось, она пришла выпивши и выглядела неважно. Такое ощущение, что человек выскочил из дома за хлебом, а не в ресторан пошел. Мы, конечно, привыкли, что днем к нам без церемоний, никакого дресс-кода, но чтобы так. Без косметики, растрепанная, расхристанная какая-то. Правда, она сразу же ушла в дамскую комнату и вернулась более или менее нормальная. Причесалась, умылась. Да, она у меня еще косметику попросила подкраситься. Косметичку? Удивилась я. Нехорошо, конечно, свою губную помаду кому-то давать, но я ее пожалела. Виталину-то. Вроде как постоянная клиентка, женщина богатая. Она меня отблагодарила щедрыми чаевыми. Мы с Клином разволновались. Наконец-то! Наша версия подтверждается. Барановская выскочила в магазин буквально на пять минут, не накрашенная, небрежно одетая. Но у дома ее встретил некий Сергей. По словам Карины, любовник. И они пошли в ресторан. К любовнице этот Сергей почему-то не поднялся, предпочел говорить при свидетелях. Барановская его не ждала, потому что выглядела неопрятно, но тут же выпросила у официантки косметичку и отправилась в дамскую комнату наводить марафет. Домой в тот день Виталина Барановская так и не вернулась, уехала с этим Сергеем и сгинула. Ее тело до сих пор не нашли, несмотря на все усилия правоохранительных органов. «Карине, вы не слышали, о чем они говорили?» Спросила я. Девчонка всерьез обиделась. «Я никогда не подслушиваю». «Ну, может, случайно, хотя бы пару фраз. Вы поймите, человек ведь пропал. Вы последняя, кто ее видел. Вас все равно полиция будет допрашивать. Потренируйтесь». «Вы серьезно?» Теперь уже она разволновалась. ой А у меня регистрации нет, у родственников живу!» «Им мне регистрация ваша нужна, а свидетельские показания!» Попытались мы с Климом успокоить девчонку. «Припомните, пожалуйста, подробности их встречи. Виталины Барановской и Сергея». «Ну, хорошо. Он был какой-то очень уж серьезный. Мне даже показалось, что он хочет ее бросить. Она так плакала!» «Виталина плакала?» «Она ведь еще выпила, сразу заказала спиртное, вино итальянское. Один бокал, другой. Он даже сказал, ты стала много пить, а она... Клянусь, Сережа, я брошу, только ты меня не бросай. Я как раз принесла ему чай с чабрецом, наш фирменный, а ей еще один бокал вина. Она его все равно выпила, несмотря на свое обещание». Когда они выходили, ее слегка вело. «Они вышли вместе?» «Да, мне показалось, что они помирились». «Точно помирились?» «Не знаю, мне так показалось, вид у него был уж не такой суровый». «А может, он просто попытался усыпить ее бдительность?» «Предположила я». «Может, она его шантажировала?» «Я не знаю». «Виновата», — сказала Карина. «Не мое дело клиентов подслушивать». «Скажите, а Виталина села в его машину или куда-то пошла?» — спросил Клим. Карина задумалась. «Спросите у нашего гардеробщика, у вагана Он вроде вышел вслед за ними на крыльцо. куритон Вот и вышел, пока клиентов нет. Спасибо вам огромное!» Я оставила щедрые чаевые. Ситуация начала проясняться. Разговор с гардеробщиком нас еще больше порадовал. Вагон был на пенсии, но подрабатывал в ресторане у друзей. Оклад плюс чаевые. С этим вагоном нам просто повезло. Он явно скучал в своем гардеробе, в то время как официанты носились по залу. Едва мы показали фотографию Барановской, вагон оживился. «Как же, знаю. Давно ее не было. А раньше как на работу. Очень уж она любила наш ресторан. Говорила, что кухня у нас замечательная. На дом часто заказывала». Сказал он с гордостью. «В последний раз она была с мужчиной». «С Сергеем, да». Она его так называла. «Не мое, конечно, дело, но зря он от жены загулял. Ведь трое детей». Почему вы так думаете? Загулял. А как иначе? Приходил с Виталиной, и потом они шли к ней. Они просили все, что не доели, упаковать на вынос. Качапури, зелень, хинкали. Пакет нес он. Может, у машины он отдавал пакет Виталине и уезжал? Я пару раз выходил вслед за ними перекурить. Смущенно сказал Вагон. Его машина оставалась у ресторана. А они шли за угол дома. Сергей почему-то любил свой джип оставлять на нашей парковке. Выезжать удобнее. Я даже номер его запомнил. «Вы запомнили номер машины?» «Так я же ее сколько раз видел. Они встречались с год, с прошлой осени. До того все вместе приходили. Он с женой и детьми, и Виталина. А потом уже только вдвоем у нас бывали». Виталина иногда заходила с женщиной. Кажется, Лена ее зовут. Но уже без него, тоже вдвоем. Сидели как подружки, оживленно о чем-то беседовали. Не мое дело, конечно, но нехорошо это, не по-людски. Вагон покачал головой. Врать и жене, когда с мужем ее встречаешься. А машина у Сергея хорошая. Не новая, но зато надежная. Двигатель мощный. Настоящая мужская машина. Похвалил вагон вкус любовника Барановской. Мы торопливо записали продиктованный им номер. А скажите, в тот день, о котором мы с вами говорим, они тоже пошли к ней в квартиру? Карина сказала, что вы по привычке вышли на крыльцо покурить. Не сразу, а через пару минут. Нет, они уехали. Уехали? Когда я вышел, его джипа на стоянке уже не было. И Виталины тоже не было. Если бы она пошла домой, я бы ее увидел. Она обычно шла вдоль магазина, а это долго. Хотя бы спину ее я увидел. У меня дальнозоркость. Пояснил вагон. Она точно села в машину. Спасибо. Я полезла в карман за чаевыми. Вагон улыбнулся. Это вам спасибо. Мы с Климом вышли на крыльцо. пригрело солнышко, но было ветрено. Перед нами стояло в пробке Ленинградское шоссе. Москва жила своей обычной жизнью, будничными заботами. Развозили товар курьеры, убивали время домохозяйки, мотаясь по магазинам и каким-то своим делам. Томились в ожидании весны пенсионеры, кротали день офисные работники, ища поручения вне осточертевших казенных стен. Машин на стоянке перед рестораном было мало. «Значит, ее увезли», – задумчиво сказал Клим. «Предположим, что этот Сергей. Интересно, куда он спрятал труп?» «Почему ты так уверен, что это он убил Барановскую?» «Потому что он не заявил в полицию о ее исчезновении». Они ведь были в близких отношениях. А если поссорились? Карина сказала, что помирились. Карина за ними не шпионила. Это ее субъективное мнение, основанное на обрывках разговора. Всего пара фраз. Кто знает, что произошло между ними в тот день на самом деле. Прояснить ситуацию может только сам Сергей. Нам есть с чем пойти в полицию. В полиции нас выслушали очень внимательно, а под конец спросили «Значит, вы ведете частное расследование. А зачем?» «В интересах наследника. Нашелся Качалов. Видите ли, без трупа нам не дадут справку о смерти, а без справки о смерти невозможно открыть наследство. Нам этот труп до зарезу нужен, вот мы и суетимся». Понятно. Что ж, в ваших словах есть логика. Мы найдем ее любовника и допросим. Прижмем, если надо будет, и он обязательно расколется. Обостренный внимательным опероуполномоченным, мы с Климом покинули участок. Ты молодец, сказала я своему парню. Я, пожалуй, увеличу твою премию. Не надо, буркнул Клим. «Я вовсе не за деньги стараюсь». «А за что?» Он внезапно побагровел и вдруг заорал. «Обкормила меня! Деньги девать некуда! Один пьет, как сволочь, другая по ресторанам шастает, а мне крутись! Решай ваши проблемы! Все, пошел я!» «Куда?» – растерялась я. «Домой поехал, у меня, между прочим, дом есть!» «Я не обязан тут торчать с утра до ночи!» И он зашагал к метро. Я опешила. Какая муха его укусила! «Клим, постой!» И бросилась вдогонку за своим парнем, потому что такими темпами он очень быстро мог перестать им быть. Чем я его, интересно, так обидела? «Отвяжись!» Буркнул Качалов, не оборачиваясь. Если тебе так обидно, я больше не буду ходить по ресторанам. Мне обидно, когда ты платишь. Я ведь клиентка, заказчица. Это накладные расходы, Клим. Ну, постой. Он послушался. Сонька, брось ты эту квартиру. Не видишь, что ли, она проклята. И Барановская эта проклята. Увела из семьи отца троих детей. Я сам из многодетной семьи. Представляешь, что было бы, если бы батя нас бросил. Ты из многодетной семьи? А что тебя так удивляет? Нет, просто ты никогда мне не рассказывал. А тебе интересно? Конечно. О чужих проблемах слушать интересно. Ты так говоришь, будто я черствая, эгоистка. Ты мне тоже о муже не рассказываешь? О бывшем муже, да и нечего рассказывать, не сошлись характерами. А чего это вы ими не сошлись? Пашка жлоб. Недавно три миллиона попросил, хотя мы в разводе, и обиделся, когда не дала. Может, ему очень надо? По-твоему, надо дать? Надо разобраться в ситуации. Будет еще просить деньги, скажи мне. И что ты сделаешь? Удивилась я. «А что я до сих пор делаю?» – разозлился Клим. «Разруливаю твои проблемы». И неожиданно поцеловал меня в нос. «Эх ты, миллионерша!» Мне стало так хорошо, что я растерялась. Есть шок от горя, но случается также и шок от счастья. Что-то похожее случилось и со мной. Я остановилась, как вкопанная посреди моста. Мимо проносились машины, воняло гарью, выла сирена скорой помощи. Но я ничего не видела и не слышала, кроме своего поющего сердца. Рядом стоял Клим и натягивал мне на голову капюшон. «Простудишься, здесь ветрено». И вдруг я подумала, а если он из-за денег? Ему ведь нужны деньги. Клим явно что-то недоговаривает если эта забота притворная. Мне захотелось забрать из ячейки свои миллионы и спалить их к чертям. И посмотреть, как Клим отреагирует. Нет, сначала мы еще немного поиграем в сыщиков. Я не готова так быстро расстаться со своими иллюзиями. Потому что я влюбилась, и мне наплевать, за какую цену я продлю эти волшебные мгновения.